18. Как адски долго тянется день. Дожить бы до ночи. Ночью мы, возможно, выбрались бы из этой ямы и пробились к своим. Но очень медленно опускается солнце. Тень в укрытии, однако, постепенно ширится и закрывает лица убитых, и съёжившийся под стеной комочек Люсю. Воздух по-прежнему насыщен муторным смрадом жженой резины, краски, пороха. От земли пышет жаром и пылью. Нет-нет, да потянет тошнотворным запахом крови. Возле станины, там, где лежал попов, кружатся жужжат мухи. Только бы хватило терпения, думаю я теперь единственную свою думу. Только бы выдержать. Что-то подсказывает мне, что больше всего надо стараться сохранить ясный рассудок, не сойти с ума. Не броситься удирать и не подпустить врага близко. Если не выдержим тут, то наверху нас перебьют за несколько секунд. Надо сидеть, хотя и тяжело и страшно. Надо держаться за землю-матушку, говорил желтых. В ней наша сила и наша надежда. Кревенок, зову я пулемётчика, ты наблюдаешь? Я присаживаюсь в тени окопа рядом с люсей. Помахивая кукурузной веткой, она отгоняет мух от вспотевшего лица Лукьянова. В ее глазах тихое и терпеливое ожидание. Видно, она также пережила самое трудное сегодня. И теперь на ее лице светится что-то осознанно спокойное и очень дорогое мне. Лукьянов же не шевелится, не стонет, и Люся приподнимает его неподвижную руку. Граната выкатывается на землю. Жив. Жив ещё вздыхает она, но уже скоро. Я впервые так близко к Люсе, и впервые нас обоих объединяет общая забота. Рядом лежат убитые и умирает наш четвёртый товарищ, но я почему-то уже не чувствую особой остроты этой потери. Видно, нервы мои притупились. Но вот близкое Люсино соседство какой-то неизведанной волнующей теплотой охватывает меня из самых потайных глубин моей души. Поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то тёплое, даже не дружеское, а братское вливается в моё сердце. Я очень хочу прикрыть её, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уж важны их отношения с Лёшкой, с капитаном Мелешкиным. Теперь она со мной, только моя, и разлучить нас может разве что смерть. Милая, хорошая девчушка, хочется сказать мне Я люблю тебя, люблю навсегда, навеки. Пусть мы погибнем, пусть пропаду я, всё равно я буду любить тебя до последнего мгновения. И мне почему-то становятся слышны эти мои слова. Может, я говорю их вслух? Я гляжу на Люсю. Нет, она сидит в задумчивости. А что если сказать? Так вот, как думаю и чувствую, скажу, пусть знает Что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежат четверо наших товарищей, наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как признаюсь в этом, я не могу представить себе. Но видно та необыкновенная значительность, которая наступит после моих слов и сдерживает мою решимость. Люся, ты побереги себя, прошу, говорю я. И с затаенной надеждой на то, что она уступит мне согласиться, гляжу на нее. Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ. Как? Может бежать? Бросить раненого? Зачем? Бежать некуда, но все же возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего. Все же, все же. Думаешь, я зачем примчалась к вам? От того, что подлость донела, вот... «Задорожный ведь в санроту прибежал за бумажкой с красной полоской. В тыл, значит. Я говорю, а как с ребятами? А он, что-то о ребятах, ему же крышка. К тому же я ранен, — говорит. А рана у него. Царапина одна. Ну, каково? — спрашивает Люся. Я словно немею, забыв о немцах, а соловелы гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза. Этого от Лёшки я не ждала». От кого хочешь, но не от него, — нервно продолжает Люся. Выбежала, смотрю, вы тут бьетесь. Бросила все, полетела. И разрешения не спросила, только вот опоздала. Меня будто ошпаривает кипятком. Сами с собой сжимаются кулаки. Вот гад отблагодарил нас. И меня, и Попова, и Кривенко. Спрятался за бумажку с красной полоской. И горе ему мало, что мы тут погибаем. Сволочь! вырывается у меня. Надо было к комбату доложить. Что докладывать, говорит Люся. Всё же он ранен, формально прав. Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлёт, но да, формально он прав. У него царапина на руке, а тут, пока мы его ждали, погиб Попов, умирает Лукьянов. Люся попала в западню, из которой не видно выхода. Совсем новое, никогда прежде не испытанное чувство гнева охватывает меня. За все долгое время этой страшной войны я не думал об этом, не мог представить себе ничего подобного. С восхищением и завистью я глядел на каждого фронтовика. Но вот бывают, видно, и такие. И пусть бы сделал это кто-нибудь из пугливых, хотя бы тот самый Лукьянов, но задорожный. Почему он поступил так? Гад! За это его надо судить. Хотя как судить? Он ведь ранен. Вот и возьми его голыми руками».